По подсказке мистера Ландрета, мы с Рокси извинились за то, что разыграли обморок. Альф извинился за то, что взял книгу. Наконец, Эниго де Ломбро извинился перед Альфи за то, что взял его очки. Кстати, я никогда не слышал более неискренних извинений. Особенно отличился Эниго, который монотонно пробубнил «Я прошу прощения за то, что взял твои очки, я больше так не буду, можно мне теперь идти?»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 — сказала Санжита. Я пошел дальше, но за углом, откуда мог все слышать, остановился. «У тебя здесь остались вещи? В парте, в ящике или где-то еще?» — спросила она. Должно быть, Альфи покачал головой, потому что я услышал только слова Санжиты. «Очень хорошо, тогда пойдем со мной. Ты не вернешься в класс». В следующий раз я увидел Альфи лишь через несколько часов — И тогда уже все изменилось.